Глава 18. Миниатюра. 25 августа. Мало-помалу я вернулась к прежним своим занятиям и тихим развлечениям. Я бодра, даже весела, но с нетерпением жду весны, когда мы, наверное, опять поедем в Лондон. Нет, меня влекут не столичные удовольствия и суета, а надежда вновь увидеться с мистером Хандингдоном, он по-прежнему со мной в моих мыслях и в моих снах. Все, чем я занимаюсь, все, что я вижу или слышу, связано для меня с ним. Все, что я узнаю, чему учусь, когда-нибудь послужит для его пользы или развлечения. Новые красоты, которые открываются мне в природе или в искусстве, я запечатлеваю карандашом или кистью, чтобы когда-нибудь и он их увидел, или запоминаю, чтобы в будущем рассказать о них ему. Во всяком случае, Такую надежду я лелею, Такие грезы скрашивают мой одинокий путь. Быть может, это лишь блуждающие огоньки? Но что дурного последить за ними взглядом, Полюбоваться их блеском, Если я не дам им сбить меня с верного пути? А последнего, полагаю, никогда не случится, Потому что я много размышляла над советами тетушки И теперь ясно вижу, как безрассудно было бы отдать свою жизнь тому, Кто недостоин любви, на которую способна я кто не может ответить на лучшие и сокровеннейшие чувства моего сердца. Вижу так ясно, что даже если мы снова встретимся, если он еще помнит и любит меня. Увы, как мало это вероятно при его образе жизни среди таких друзей. И попросит стать его женой. Я твердо решила не давать согласия, пока точно не узнаю, чье мнение о нем, мое или тетушкина, ближе к истине. Ведь если мое окажется неверным, Значит, я люблю не его, а призрак, созданный моим воображением. Но не думаю, что я ошиблась в нем. Нет-нет, есть какой-то таинственный инстинкт, какой-то голос души, заверяющий меня, что я права. Натура его прекрасна по природе, и каким счастьем будет помочь ей расцвести. Если на него воздействует литворное влияние развращенных и порочных друзей, какой чудный подвиг спасти его от них. Ах, если бы я могла поверить, что небеса предназначили меня для этого!» Нынче 1 сентября, но дядюшка приказал лесничему приберечь фазанов для приезда джентльменов. «Каких джентльменов?» — спросила я, когда услышала об этом. Оказывается, он пригласил пострелять дичь небольшое общество, в том числе своего друга мистера Уилмота и друга моей тетушки мистера Скукхема. Я ужаснулась, но все мои сожаления и досада тотчас были забыты, едва я услышала, что третьим будет мистер Хандингдон. Тетушка, разумеется, против того, чтобы он гостил у нас. Она всячески уговаривала дядю не приглашать его, но он лишь засмеялся и сказал, что уже поздно. Он пригласил мистера Хантингдона и его друга, лорда Лоуборо, еще в Лондоне, и теперь остается только назначить день охоты. «Так значит, он жив?» здоров, и я его увижу. Однако я должна скрывать свою радость, пока не узнаю, следует ли мне дать волю своим чувствам или нет. Если я приду к убеждению, что мой долг подавить их, они никого не ранят, кроме меня. Если же я докажу себе, что они оправданы, то не устрашусь ничего, даже гнева и горя лучшего моего друга на земле. Скоро я уже, конечно, буду знать все. Но они приедут только в середине месяца. У нас будут гостить и две барышни. Мистер Уилмот привезет свою племянницу и ее кузину Миллисент. По-моему, тетушка думает, что мне пойдет на пользу общество этой последней благой пример ее кротости и скромности. А в первой, подозреваю, она видит блестящую приманку, которая отвлечет мистера Хантингдона от меня. Но я ей не буду за это благодарна. Но Миллисент я искренне рада. Она очень милая, добрая девушка и я хотела бы быть на нее похожей. То есть отчасти. 19 сентября. Они приехали. Они приехали позавчера. Сейчас все джентльмены отправились стрелять в куропаток, барышни сидят с тетушкой в гостиной за рукоделием, а я ушла в библиотеку, потому что очень несчастна и хочу побыть одна. Чтение меня не развлекает, И вот, открыв дневник, я изложу причины этой тоски, а тогда, быть может, легче пойму, что мне следует делать. Эта страница будет моей наперстницей, и я изолью ей всю душу. Она не посочувствует моим страданиям, но и не посмеется над ними. И никому про них не проговорится, если я буду беречь ее от посторонних глаз. Вот почему подруги лучше мне, пожалуй, не найти. Во-первых, расскажу о его приезде. Как я сидела у окна и смотрела на дорогу почти два часа, прежде чем его экипаж миновал ворота парка. Они все прибыли раньше, и как горько было всякий раз обманываться в ожиданиях. Первым приехал мистер Уилмот с барышнями. Когда Миллисент поднялась к себе в комнату, я на несколько минут покинула свой пост, чтобы поздороваться с ней и побеседовать наедине. Мы ведь обменивались длинными письмами и стали близкими подругами. Вернувшись к окну, я увидела подъехавшую карету. Неужели он? Нет. Я узнала простой черный кабриолет мистера Скукхема, а потом увидела на крыльце и его самого. Он внимательно следил, как слуги вносят в дом багаж. Столько баулов и свертков, словно он приехал на полгода, не меньше. Через порядочный срок подъехал лорд Лоубора в Лондо. Один из его друзей повес? Пожалуй, нет. Я уверена, никто не назвал бы его веселым товарищем своих забав. Да и держится он столь серьезно и благовоспитанно, что никак не заслуживает подобных подозрений. Это высокий, худощавый, угрюмый человек лет 35 на вид, с лицом несколько болезненным и сумрачным. Наконец, к крыльцу лихо подкатил легкий фаэтон мистера Хантингдона — Но его самого я почти не увидела. Так быстро он выпрыгнул на ступеньки и тотчас скрылся в доме. Тогда я, наконец, подчинилась необходимости переодеться к обеду. Рэйчел уже минут двадцать меня теребила. А по завершении этой важной процедуры спустилась в гостиную, где нашла мистера и мисс Уилмот, а также Миллисент. Вскоре вошел лорд Лоубера, а следом за ним мистер Скукхем который был как будто готов весьма охотно простить и забыть мой отказ в уповании, что кое-какими улещиваниями и упорством он еще сумеет меня образумить. Едва он направился к окну, где я стояла с Миллисанд и принялся разглагольствовать в обычном своем духе, как в гостиную вошел мистер Хантингдон. «Как он поздоровается со мной?» — спросила я свое трепещущее сердце и не пошла ему навстречу, а наоборот — отвернулась к окну, чтобы совладать со своими чувствами. Но, поздоровавшись с хозяином и хозяйкой дома и с остальными гостями, он сам подошел ко мне, пылко пожал мне руку и нежно сказал, что очень рад снова со мной увидеться. Тут доложили, что обед подан, Тетушка попросила его быть кавалером мисс Харгрейв, а мне с омерзительными ужимками подставил свой локоть отвратительный мистер Уилмот. Я была осуждена сидеть за столом между ним и мистером Скукхэмом. Но когда мы все вновь сошлись в гостиной, меня вознаградили за мои муки слишком короткие, но восхитительные минуты разговора с мистером Хантингденом. В течение вечера мисс Уилмот попросили развлечь общество пением и музыкой, а меня моими рисунками. И, по-моему, хотя он любит музыку, и она превосходная музыканша, я не ошибусь, сказав, что мои рисунки занимали его больше, чем ее пение. Все шло отлично, но вдруг он произнес в полголоса с каким-то особым выражением «А вот этот лучше всех!» Я взглянула, чтобы понять, чем вызвана такая похвала, и в ужасе обнаружила, что он самодовольно смотрит на оборотную сторону листа, на собственное лицо, которое я там набросала и забыла стереть. Хуже того, вне себя от смущения я хотела вырвать у него лист, но он предупредил мое намерение, быстро прижал его к жилету, застегнул фраг с восхищенным смешком и воскликнул. — Нет, клянусь всеми святыми, его я оставлю себе. Затем, придвинув подсвечник к самому своему локтю, он забрал все рисунки, и те, которые уже смотрел, тоже. Пробормотал, уж теперь я буду разглядывать обе стороны и перешел от слов к делу. Вначале я следила за ним почти спокойно, в уверенности, что больше он там не найдет пищи для своего тщеславия. Хотя оборотная сторона нескольких листов хранила следы попыток запечатлеть это преследовавшее меня лицо, я твердо помнила, что за единственным злополучным исключением стерла все эти доказательства моего увлечения. Однако карандаш часто оставляет на картоне неизгладимые вдавленные линии, И я признаюсь, со все возраставшим трепетом следила, как он подносит листы к пламени свечи, внимательно вглядываясь в словно бы совершенно чистую поверхность. Тем не менее я тешила себя надеждой, что эти еле заметные отпечатки ему ничего не скажут. Однако я ошиблась. Осмотрев последний лист, он сказал негромко. Как вижу, барышни приберегают оборотную сторону рисунков, как и постскриптумы в своих письмах, для самого важного и интересного. Он откинулся на спинку кресла и несколько минут размышлял в молчании, продолжая довольно улыбаться. А затем, пока я еще только подбирала слова, чтобы согнать эту улыбку с его губ, он вдруг встал, направился туда, где Аннабелла Уилмот отчаянно кокетничала с лордом Лоубора, опустился на кушетку рядом с ней и уже не отходил от нее до конца вечера. «Значит, — подумала я, — он презирает меня, так как понял, что я его люблю. И мне стало так горько, что я не знала, куда деваться. Ко мне подошла Миллисон, взяла мои рисунки и начала ими восхищаться, но у меня не было сил говорить с ней. И ни с кем другим тоже. Едва внесли чай, как я воспользовалась общим движением в комнате и ускользнула в библиотеку. Я чувствовала, что расплескаю чашку. Тетушка прислала за мной Томаса, но я сказала, что чай пить сегодня не буду. К счастью, она была занята гостями и оставила меня в покое, во всяком случае тогда. Гости устали после долгого пути, и общество разошлось рано. Я услышала, что все они, как мне показалось, поднялись к себе в спальне и направилась в гостиную, чтобы взять свою свечу. Однако мистер Хантингдон задержался. Он как раз поставил ногу на нижнюю ступеньку, но, услышав мои шаги, хотя сама я их почти не слышала, тотчас обернулся. «Хелен, это вы?» — спросил он. «Почему вы убежали от нас?» «Спокойной ночи, мистер Хантингдон», — произнесла я холодно, не отвечая на его вопрос, и повернулась к дверям гостиной. «Но вы дадите мне пожать вашу руку?» — произнес он, Преградил мне путь, не дожидаясь моего разрешения, схватил мою руку, крепко сжал в своих и не отпускал. «Не задерживайте меня, мистер Хантингдон», — сказала я. «Мне надо взять свечу». «Свеча подождет, возразил он небрежно. «Я попыталась высвободить руку». «Но почему вы так торопитесь покинуть меня, Хелен?» — сказал он с дразнящей улыбкой. Вы же знаете, что вовсе не ненавидите меня. Нет, ненавижу. Сейчас. Ничего подобного. Ненавидите вы Анабеллу Уилмот, а совсем не меня. Я совершенно не интересуюсь Анабеллой Уилмот, воскликнула я, вспыхивая от негодования. А вот я тогда, как вам известно, ответил он, подчеркивая каждое слово. «Мне это безразлично, сэр», — возразила я. «Так-таки совсем уж безразлично, Хелен. Вы поклянетесь в этом? Поклянитесь». «И не подумаю, мистер Хантингдон, немедленно отпустите меня». Потребовала я, не знаю то ли плакать, то ли смеяться, то ли дать волю гневу. «Ну так идите, плутовка», — сказал он, но едва отпустил мою руку, как дерзко обнял меня за шею, и поцеловал. Вся дрожа от негодования, волнения и не знаю, от чего еще, я вырвалась, схватила свечу и бросилась вверх по лестнице. Он бы никогда не осмелился, если бы не этот ненавистный рисунок, и ведь он у него так и остался, вечный памятник его торжества и моего унижения. Ночью я почти не сомкнула глаз, а утром встала в растерянности, мучаясь мыслью, как мы встретимся за завтраком. Я не знала, что мне делать. Принять вид холодного, высокомерного равнодушия? Но ведь он знает о моем увлечении, пусть даже только его лицом. И все-таки надо было как-то положить предел его самонадеянности. Нельзя же допустить, чтобы эти ясные смеющиеся глаза помыкали мной. Поэтому я ответила на его веселое утреннее приветствие с таким ледяным спокойствием, какое только могла бы пожелать тетушка и короткими сухими ответами положила конец двум-трем его попыткам завязать со мной разговор. Зато с остальными я держалась с необычайной веселостью и любезностью, особенно с Аннабеллой Уилмот. Даже ее дядя и мистер Скукхэм не составили в это утро исключения. Я была с ними почти мила, не из кокетства, а желая показать ему, что моя холодность и сдержанность вовсе не следствие дурного расположения духа или уныния. Однако моя тактика его не оттолкнула. Он почти не обращался ко мне, но когда заговаривал, то с непринужденностью, откровенностью и... И да, добротой, которая словно намекала, что ему отлично известно, какой музыкой звучит в моих ушах его голос. А когда наши взгляды встречались, он улыбался улыбкой, пусть самонадеянной, но такой светлой, такой нежной, такой ласковой, что я невольно перестала сердиться. Последние остатки гнева скоро исчезли из моего сердца, словно утренний туман под солнечными лучами. После завтрака все джентльмены, за исключением одного, с мальчишеским азартом собрались пострелять злополучных куропаток. Дядя и мистер Уилмот, верхом на охотничьих лошадках, мистер Хантингдон и лорд Лоубора, пешком. Исключение составил мистер Скукхем который памятуя что ночью ушел дождик щел за благо задержаться и присоединиться к остальным когда солнце подсушит траву он долго и обстоятельно поучал нас сколь опасно и вредно промачивать ноги и сохранял при этом невозмутимую серьезность, несмотря на хохоты и насмешки дяди и мистера Хантингдона, которые предоставили благоразумному охотнику развлекать женскую половину общества медицинскими наставлениями, а сами с ружьями за плечами направили стопы свои на конюшню, чтобы посмотреть лошадей и взять собак. Не испытывая особого желания провести утро в компании мистера Скукхема, я удалилась в библиотеку, поставила там мольберт и взяла палитру. Краски и кисти послужили бы мне оправданием, если бы тетушка заглянула в библиотеку сделать мне выговор за то, что я оставила ее одну занимать гостей. К тому же мне хотелось дописать давно начатую картину. Я вложила в нее много стараний и верила, что она будет моим шедевром, хотя притязания мои довольно честолюбивы. Яркая лазурь небес, теплые световые эффекты и густые длинные тени по моему замыслу воплощают идею солнечного утра. Я осмелилась сделать траву и листья более сочно-зелеными, чем это обычно принято, желая передать их юную свежесть на исходе весны или в самом начале лета. Картина изображает лесную поляну. Темная купа елей на среднем плане смягчает излишнюю яркость других оттенков зелени, а на первом плане я написала «могучий дуб», вернее, часть толстого узловатого ствола и несколько ветвей, одетых почти золотистой листвой. Но это не осеннее золото, а блеск солнечных лучей, пронизывающих нежные едва-едва развернувшиеся резные листочки. На нижней ветви, контрастно выделяющейся на угрюмом фоне елей, сидит пара влюбленных голубков, чье сизое оперение создает еще один контраст, но иного рода, чуть навивающий грусть. А возле ствола в траве, усеянной звездами маргариток, стоит на коленях, закинув голову, юная девушка. Волна белокурых кудрей не спадает ей на плечи, руки сжаты, губы полуоткрыты, а глаза с неизъяснимым восторгом устремлены на пернатых влюбленных, которые всецело поглощенные друг другом не замечают ее присутствия. Я только-только приступила к работе. Впрочем, мне оставалось сделать лишь несколько завершающих мазков, когда под окном прошли охотники, возвращавшиеся из конюшни. Оно было приоткрыто, и мистер Хантингдон, вероятно, увидел меня, так как через полминуты он вернулся, прислонил ружье к стене, поднял раму, впрыгнул в комнату и встал перед картиной. — Очень красиво, клянусь честью! — произнес он после нескольких секунд внимательного созерцания. — И тема, особенно подходящая для юной барышни. Весна, переходящая в лето, утро, переходящее в полдень, Детская наивность, расцветающая в женственность, и грезы, которые вот-вот станут явью. Она прелестна. Но почему вы не захотели сделать ее волосы черными? Мне казалось, что светлые волосы пойдут ей больше. Вы же видите, я сделала ее голубоглазой, пухленькой, белокурой и румяной. Истинная Геба. Я бы влюбился в нее, если бы не видел перед собой художницу». Обворожительная невинность. Она думает, что настанет время, когда и ее, как эту голубку, покорит нежный и пылкий влюбленный. еще она думает, каким блаженством это будет, какой верный и любящий найдет он ее. «И, может быть, — добавила я, — каким верным и любящим найдет она его?» «Быть может». «Ведь в таком возрасте буйная игра воображения не знает пределов». «По-вашему, это такая уж буйная игра воображения?» «Нет. мое сердце опровергает мои слова. Прежде я мог бы так подумать, но теперь я скажу, дайте мне назвать своей того, кого я люблю, и я поклянусь ей в вечной верности». Ей одной, летом и зимой, в молодости и в старости, в жизни и в смерти. Если старость и смерть все-таки неизбежны. Он сказал все это так серьезно, так искренне, что сердце у меня подпрыгнуло от радости. Но мгновение спустя, изменив тон, он спросил с многозначительной улыбкой, нет ли у меня еще портретов? «Нет». — ответила я краснея от смущения и досады. Но на столе лежала папка с моими рисунками. Он взял ее и, сев у стола, хладнокровно приготовился их перебирать. — Мистер Хандингтон, это неоконченные наброски. Я никому не разрешаю на них смотреть. — вырвалось у меня. Я взялась за папку, чтобы отобрать, но он прижал ее ладонью и заверил меня, что больше всего на свете любит смотреть наброски. — А я ненавижу, если на них смотрят, — возразила я. — Отдайте папку, я не могу оставить ее вам. — Ну так оставьте мне ее содержимое, — ответил он. И в ту же секунду, когда я вырвала у него папку, он ловко вытащил больше половины рисунков и почти сразу же воскликнул. — Клянусь солнцем, еще один! С этими словами он положил в жилетный карман небольшой овал веленевой бумаги, миниатюру, которой я была настолько довольна, что с большим тщанием ее раскрасила. Но мне совсем не хотелось, чтобы она осталась у него. «Мистер Хантингдон», — воскликнула я, — «верните мне ее сейчас же. Она моя, и вы не имели никакого права брать ее. Сейчас же отдайте, или я вам этого никогда не прощу». Но чем взволнованнее я настаивала, тем больше он смеялся, торжествуя, и совсем вывел меня из себя. Однако в конце концов он возвратил мне миниатюру со словами «Ну, раз уж вам она так дорога, не стану вас ее лишать». Чтобы показать ему, как она мне дорога, я разорвала миниатюру пополам и бросила в огонь. К этому он готов не был, и сразу перестав смеяться, в немом изумлении следил, как огонь пожирает это сокровище. «Хм, пора пойти пострелять». Бросил он затем небрежно, повернулся на каблуках, выпрыгнул в окно, щегольски надел шляпу, взял ружье и, насвистывая, удалился, что, впрочем, не помешало мне докончить картину, так как в ту минуту я радовалась его досаде. Вернувшись в гостиную, я обнаружила, что мистер Скукхем решился присоединиться к остальным охотникам, и после второго завтрака, к которому они не вернулись, как и были намерены, я предложила Миллисен и Аннабелле показать им окрестности. Мы долго гуляли и вошли в ворота парка почти вместе с возвращавшимися охотниками. Измученные трудами праведными, в одежде хранящей следы сырости и глины, почти все они свернули на траву, стараясь держаться подальше от нас. Но мистер Хантингдон, хотя был перепачкан с головы до ног и обрызган кровью своих жертв, весьма шокировав мою строгую тетушку, поспешил нам навстречу, одаряя веселыми улыбками и шутками всех, кроме меня. Затем он пошел между Аннабеллой Уилмот и мной и принялся рассказывать о всевозможных охотничьих подвигах и злоключениях, которые выпали на их долю в этот день, так оригинально и забавно, что, не будь мы в ссоре, я бы смеялась до слез. Но он обращался только к Аннабелле, и я, разумеется, предоставляла ей смеяться и поддразнивать его, А сама, напустив на себя полное безразличие, шла чуть в стороне и глядела на что угодно, только не на них. Тетушка шла, опираясь на руку Милли Сент, и о чем-то с ней серьезно беседовала. Внезапно мистер Хантингдон обернулся ко мне и доверительным шепотом спросил: Хелен, почему вы сожгли мой портрет? Потому что хотела его уничтожить, ответила я с раздражением, о котором теперь поздно сожалеть. «Превосходно!» — сказал он. «Если вы меня цените столь мало, придется мне поискать кого-нибудь, кому мое общество будет приятно». Я подумала, что он шутил, прикидываясь покорным судьбе и равнодушным, но он тотчас вернулся к мисс Уилмот, и с той минуты до этой, весь тот вечер и весь следующий день, и весь следующий, и следующий, и все нынешнее утро 22-го, Он ни разу не сказал мне ни единого ласкового слова, ни разу не посмотрел на меня с нежностью, разговаривал со мной только когда этого требовала необходимость, а если и смотрел в мою сторону, то с холодной враждебностью, на какую я не считала его способным. Тетушка заметила эту перемену. И хотя не осведомилась о причине и вообще ни словом о ней не обмолвилась, я вижу, что она довольна. Мисс Уилма тоже ее заметила и с торжеством приписывает это собственным, более неотразимым чарам и кокетству. А я несчастна. Даже самой себе боюсь признаться, как несчастна. И гордость не приходит мне на помощь. Она ввергла меня в эту беду, но не хочет выручить. Он же ничего дурного не думал. Он ведь всегда весел и шутлив, а я моим кислым раздражением таким серьезным таким неуместным столь глубоко ранило его чувства и оскорбило его что боюсь он никогда меня не простит и все из за простой шутки он думает что неприятен мне пусть думает я должна навеки его потерять и пусть она белла покорит его и торжествует сколько ее душе угодно но я страдаю не потому что потеряла его и не потому что она торжествует но потому что напрасно мечтала стать ему опорой, а она недостойна его привязанности, и в вере в свое счастье ей он причинит себе столько горя. Ведь она его не любит, она думает только о себе. Ей не дано понять лучшие качества его натуры, она не увидит их, не оценит, не поможет ему крепиться. Она не будет ни скорбеть о его прегрешениях, ни искать им исправления, но лишь добавлять к ним свои собственные. Впрочем, у меня нет уверенности, что она его не обманет. Я вижу, какую двойную игру она ведет с ним и лордом Лоубора. Развлекаясь с веселым, шутливым Хантингдоном, она всячески старается заманить в свои сети его меланхоличного друга. И если ей удастся бросить к своим ногам их обоих, то сын простого помещика, каким бы привлекательным он ни был, вряд ли возьмет верх над титулованным пэром. А он, если и замечает ее хитрые уловки, то они его нисколько не смущают, но лишь делают интереснее его забаву, создавая препятствия надбавляющие цену чересчур уж легкой победе. Господа Уилмот и Скукхем не замедлили воспользоваться его пренебрежением ко мне и возобновили свои ухаживания. «Будь я похожа на Анабеллу и ей подобных», то могла воспользоваться их настойчивостью, чтобы пробудить в нем угасший интерес ко мне. Но если даже забыть о гордости и уважении к себе, я бы все равно не выдержала бы. Их назойливость и без моих поощрений мне невыносимо тягостно. Впрочем, даже окажись я на это способной, он все равно остался бы равнодушен. Видит же он, как я страдаю от снисходительного внимания и докучных рассуждений одного — и отталкивающие фамильярности другого, и ни тени сочувствия ко мне или негодования на моих мучителей. Нет, он никогда меня не любил. Иначе не отказался бы от меня столь охотно, и не разговаривал бы, как ни в чем не бывало, и не шутил с лордом Лоубер и дядюшкой, не поддразнивал бы Миллисент Харгрейв, не флиртовал бы с Анабеллой Уилмот. О, почему я не могу его возненавидеть?» Наверное, я потеряла голову. Не то с презрением отвергла бы всякое сожаление о нем. Но мне необходимо собрать все свои оставшиеся силы и попытаться вырвать его из сердца. Звонят к обеду. А вот и шаги тетушки, которая идет выбронить меня за то, что я просидела здесь весь день, избегая гостей. Ах, если бы эти гости разъехались!